«Нет, ничего этого больше не будет. Никаких слез и истерик. Надо найти Эда, потому что надо. Если для этого придется поехать в Кассиопею, поеду. Перевернуть мир? Переверну. Стоп. Кассиопея. Не о ней ли говорил Ваня про сообщество на Краснофлотской, которое стремится уничтожить Эда? Надо их навестить. Но в одиночку? Как же не хватало Кира? С той минуты, как это исчез, я не могла его дозваться».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 Знаю. Я прикоснулась к коротко остриженным волосам. Ничего, Кирюш, пройдет. Скоро поправишься, бегать будешь. Врачи говорят, быстро идешь на поправку. А эд. Год же еще не прошел. Эд вернулся в свой мир, я отвела взгляд. Но я его найду. Обязательно. Ты отдыхай, Кир. Ты еще придешь? вцепился в мою руку парень. Конечно, каждый день буду приходить. Спрошу завтра у врача, что тебе можно. Куплю что-нибудь вкусненькое